Глава 19 «У тебя аллергия на жасмин?» — спросила Маша. Мелькнула мысль о бесследно исчезнувших кустах бабы Шуры. Николя утверждал, что они росли аккурат вдоль этого забора. «Да!» — обрадовался Михаил. «Точно!» «О!» — она расстроилась. «Я не знала. Может, ещё на что-то? А то...» «Нет!» — он перебил её так резко, что Маша вздрогнула. «Извини, я тебя обманул. Нет никакой аллергии». А -а -а. Она совсем растерялась и не знала, что сказать. «Маруся, может, Жасмин в другом месте посадишь? Я помогу, сам яму выкопаю. Вдоль штакитника, например. А здесь малину посадим или смородину». «Почему?» «От них тень меньше», — буркнул Михаил и отвернулся. «Тень? Да объясни ты толком!» «Жасмин высоко разрастается, от него густая тень, а у меня тут клубника растёт». А, -а, а До неё наконец-то дошло. «Значит, это ты кусты вырубил?» «Я могу компенсировать». «Не надо!» – засмеялась Маша. «Только Николя не говори, он какой-то нервный в последнее время». «Марусь, а почему Николя? Не по-русски?» «Так сценический псевдоним». Уезжал в Америку Колька, а вернулся Николя. «Это когда он в Академии танца учился», — пояснила она. «Я уж привыкла». «Маша!» — крикнул стираски Николя. «Ты где?» «Иду!» — звонко откликнулась Маша. «Потерял тебя твой кавалер!» — усмехнулся Михаил. «Или всё же родственник?» «Практически, брат. Иди уж, до завтра». Михаил ушёл сразу, а Маша какое-то время смотрела ему вслед. «Маша!» – снова позвал Николя. «Да иду, иду!» Она легко взбежала по ступенькам крыльца, прижимая к груди крынку с молоком. «Ушла на минутку!» – упрекнула её Николя. И пропала. «Заговорилась!» «Иди в дом, прохладно, тебе нельзя студиться!» «Мне тепло, Коль!» улыбнулась Маша. «Обо мне такие мужчины заботятся. Тепло мне от вашей заботы». На кухне она сразу налила себе молока и выпила, жмурясь от удовольствия. «Лучше любого лекарства сразу самочувствие улучшается». Николя стоял у окна и пристально на нее смотрел. Он уже поел и даже посуду за собой вымыл. «Николя, может, правда, зря так?» Коля как-то привычнее, как в детстве. «Ты с соседом быстро сдружилась», — произнёс он. «О, вовсе нет», — рассмеялась Маша. «Мы с ним успели друг другу крови попортить». Она рассказала о яблоках, об утреннем концерте и о креме для депиляции. Коля перестал хмуриться и посмеялся над её приключениями. Но потом спросил. «Он тебе нравится?» «Кто? Сосед? Конечно. Ты меня знаешь. Я катастрофически не умею притворяться и дружить с теми, кто мне противен». «Да. И потому и подруг у неё нет, и работу она искала только надомную, чтобы без коллектива и обязательных дежурных улыбок, корпоративов и прочих радостей общения». «Как мужчина?» — решил уточнить Коля. «Не знаю, как ты не задумывалась». «Но он тебе братом не кажется? Или, может, отцом?» «Да что ты пристал?» — рассердилась Маша. «Я еще с мужем не развелась». «Одно другому не мешает. Маш, ты знаешь...» Он подошел и обнял ее, прижимая к себе. «Маш, не возвращайся к Анатолию, пожалуйста». «Даже не подумаю». «Подумаешь, уверен, Маша». «Ты молодая и красивая, тебя и с ребенком замуж возьмут, а нет, так у тебя всегда есть я. Только к нему не возвращайся, умоляю, ты достойна лучшего». «Не вернусь». В объятиях друга, как обычно, было уютно и спокойно. «Пообещай мне, лучше поклянись». «Вот еще, обещаю, но никаких клятв». «Хорошо, пусть так». На следующий день решали текущие проблемы. Коля ходил к участковому, уладили вопрос с регистрацией. Маша навестила жену участкового, поблагодарила за помощь и сообщила, что молоко будет покупать у соседа. Потом Маша возжелала краску для штакетника перед домом, ездили покупать. Заодно пополнили запасы продуктов. Нашли женскую консультацию. Маша завела обменную карту. «И кто тебя на анализы повезет?» – мрачно поинтересовался Коля. «Миша!» – беспечно отмахнулась Маша. «Не переживай. Мне московский врач сказал, что всё в порядке. Это так, чтобы карта была. А в Москву тоже он. Зачем? Ты не собираешься подавать заявление о разводе? Ох, да, собираюсь. А ты уже не успеешь? Успею. Сегодня вечером у меня выступление. Завтра утром за тобой приеду. Вот и отлично!» Коля уехал после обеда. Маша занялась цветами. Из-за того, что сажать пришлось в июне, она выбрала однолетнюю рассаду. Хотелось любоваться клумбами сразу, не дожидаясь, пока растения проклюнутся и пойдут в рост. «Бог в помощь!» – услышала она вскоре голос Михаила. «Спасибо!» – Маша, сидевшая на корточках, задрала голову. «От тебя жасмин дожидается!» Жасмин. Михаил закатил глаза. Маруся, зачем тебе этот сорняк? Мне нравится, как он пахнет, и ты обещал. Обещал, сделаю, Марусь. А? Ага. Ты не устала? Тебе не вредно? Я беременная, а не больная, отрезала она. Ты прямо как моя дочь, вздохнул Михаил. Хорошо, убедила, осознал «Иду сажать кусты». Он зря переживал. Маша и сама чутко прислушивалась к организму. Не ноет ли живот, не болит ли голова. Но чувствовала себя хорошо. Работа не казалась тяжелой. Землю Алим скопал и разрыхлил качественно. Маша заранее нарисовала план посадки, разнесла растения, а теперь лишь делала небольшие ямки совочком, наливала туда воды из лейки и сажала цветок. Она даже умудрялась наблюдать за Михаилом. Тот не форсил голым торсом, как Коля, однако и у него мышцы бугрились. Это было заметно, потому что футболка на спине промокла от пота. Маша поймала себя на мысли, что сравнивает Михаила с мужем. Толик следил за собой, ходил в спортзал, тренировался, поддерживал форму. Он говорил, что хирург не может быть похожим на кусок сала. Маше нравилось, что муж у неё спортивный, поджарый. Толик хвастался бицепсами и играл в теннис. Михаилу определённо некогда заниматься на тренажёрах, значит, его мышцы наработаны ежедневным трудом. Машу восхищало, как умело он ведёт хозяйство. В доме чисто, на участке порядок, всё продумано, ничего лишнего. И молоко его козы дают вкуснющее и собака у него воспитанная, и сам он спокойный. Это поначалу он показался ей ненормальным, а теперь понятно, просто нелюдимый и замкнутый. Интересно, женщины у него совсем нет? Быть такого не может, чтобы такой мужчина столько лет? Маша вдруг представила себя в объятиях соседа. Он уже приобнимал её, но это не то, не так, А если по-настоящему? Как он держит женщину в объятиях? Наверняка бережно, чтобы ничего не сломать ненароком. И ладони у него широкие, шершавые. А целуется, как? Маша даже кончик языка высунула, провела им по верхней губе, замечтавшись. И тут к воротам подкатила машина. Маша разогнулась, держась за поясницу. Да что ж такое, ни дня без гостей. Машину Толика она узнала сразу. Настроение тут же испортилось. Краем глаза она заметила, что Михаил напрягся и поудобнее перехватил лопату. Толик вышел из машины и замер по ту сторону ворот, переводя взгляд с машины Михаила и обратно. К счастью, на этот раз муж явился без букета. «Хорошо, что заехал», — сказала Маша, подходя к калитке. «Я завтра на развод подаю». «Может, подойдёшь туда? Сразу уладим все формальности». Толик побледнел. Он бросил быстрый взгляд на Михаила и выдавил. «Маша, давай поговорим. Спокойно. Прости, что в прошлый раз так...» «Как?» — она насмешливо приподняла бровь. «Я не буду оправдываться. Признаю, что вёл себя как скотина. Мы можем поговорить наедине». Маша оглянулась на Михаила. Хотела сказать ему, что всё в порядке. Толика она не опасалась. Он мог говорить зло, мог обвинять и скандалить, но руки никогда не распускал. Даже когда схватил её в прошлый раз, она вскрикнула только от неожиданности. Ничего бы он ей не сделал. Михаил смотрел на Толика с нескрываемой ненавистью. «Миш!» Он вздрогнул и перевёл взгляд на неё. «Миша, всё хорошо. Мы поговорим в доме». Он медленно кивнул. «Я рядом». «Знаю», — едва заметно улыбнулась ему Маша. «Проходи», — пригласила Анатолика, открывая калитку. «Так и быть, я тебя выслушаю».